поле Галла, который продержался несколько месяцев без продовольствия, без снаряжения, пока на выручку не подошел полковник Федерп. Тогда Эль-Хаджи со своими отрядами снова перешел через Сенегал и вернулся в страну Каарт, опустошая и грабя ее. А теперь мы летим как раз над тем краем, где он нашел убежище со своими ордами,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 «Слушай, Дзо!» — обратился к нему Фергюсон. «Смотри, не вздумай снова принести себя в жертву. Сейчас же поклянись мне, что ни в коем случае не покинешь нас. Будьте спокойны, мистер Самуэль, мы с вами не расстанемся». Виктория поднялась еще туазов на двадцать,